Глава двадцать вторая. Джек-потрошитель. Безумен не тот, кто совершает безумие, но тот, кто не умеет его скрыть. Б. Грасян. Прервав мои мысли, в кабинет зашла Елена. «А какие у тебя планы на завтрашний вечер?» «Я вчера разговаривала с Марией Федоровной, и она пригласила нас в Мариинский театр на новую премьеру». «Пока никаких. Если ты хочешь, то мы можем пойти вместе с ней». — Было бы здорово, а то мы с тобой никуда не ходим, и вообще ты ведешь затворнический образ жизни. И в последнее время перестал приходить на трапезу вместе со своей семьей. Да, я совсем заработался. Скоро придется уехать на месяц, а сделать предстоит еще так много. Действительно, в последнее время я совершенно заработался, и нужно развеяться. Давай сходим в театр. Я буду рад сводить тебя, заодно покажем все в обществе» а тут действительно веду себя как затворник. «Хорошо, я пойду готовиться, ведь я еще не появлялась на подобном мероприятии в обществе, а первый выход, он самый сложный. Все будут придираться даже к мелочам», сказала Елена, выходя из кабинета. После того, как вышла моя невеста, я задумался о том, что еще не успел сделать. Реформа здравоохранения я запустил, пусть там еще много что придется сделать». Но начало уже положено. Реформа образования на начальном этапе идет неплохо. Реформа трудового законодательства запущена. Реформа судебно-исполнительной власти медленно, но продвигается. Реформа финансовой системы в самом разгаре. Остается реформа армии, флота и религиозная реформа. Армией и флотом я смогу плотно заняться только после роста промышленного производства, и запуска серийного производства оружия, значит, надо заняться очень непростым делом – религиозной реформой. И в первую очередь необходимо реформировать православную церковь. Это может вызвать массовые бунты, поэтому делать это нужно осторожно, но с решительным напором, иначе она сразу же забуксует. Но тогда им нужно дать какой-нибудь пряник». Допустим, возродить титул патриарха. Для этого нужно созвать Святейший Синод и провести это решение через него. Император хоть и является главой православной церкви, но так будет правильнее поступить. Заодно вместе с этим будет проведена церковная реформа. Власть патриарха, конечно же, придется ограничить, но так будет даже правильнее. Церковь должна быть на неком... Отдаление от светской власти. Нужно ввести цель нестижательства церкви и ограничить ее доход. А все излишки должны идти на социальные проекты под эгидой церкви и монархии. Мы должны дополнять друг друга там, где это возможно. Обер-прокурором Синода сейчас назначен Победоносцев, Константин Петрович. Юрист, уважаемый всеми человек и ярый сторонник монархии. Был одним из создателей тайной правительственной организации «Священная дружина», призванной бороться с народническим экстремизмом. Пусть и просуществовала она всего три года, но это серьезный показатель его лояльности. А вот со столичным митрополитом Палладий в миру Павел Иванович Раев могут возникнуть сложности, так как он любитель роскоши и роскошных торжеств. Поэтому с ним нужно быть осторожнее в этом вопросе и проверить его на лояльность, хотя он и является действительно верующим человеком и даже издал много духовной литературы на этот счет. Значит, на завтра нужно пригласить их двоих для беседы, а там по результатам разговора и будем думать. А сегодня нужно выехать с невестой в свет на премьеру в Мариинском театре на оперу Чайковского. Мысли про Чайковского сразу же всколыхнули воспоминания о его смерти, вызванной холерой от выпитой им некипяченой воды в ресторане. Нужно не допустить этого и вообще срочно заняться устройством канализации не только в столице, но и во всех крупных городах. Все случаи заражения холерой необходимо расследовать и строго наказывать за нарушение антисанитарных правил. Пока я не забыл, я уселся обратно за стол, и подготовил несколько указаний для начала подготовительных работ. Именно в этот момент ко мне и зашел Виктор Сергеевич. По традиции он присел за столик и, налив чай, стал ждать, когда я закончу писать. «Виктор Сергеевич, какие новости из Европы?» В Англии все-таки обратили внимание на забастовку и попробовали начать переговоры, но они ни к чему не привели. Обсуждать приравнивание прав женщины сокращение рабочего дня, как в России – Они категорически отказались. Денежные средства бастующим выплачиваются через несколько отделений разных банков по спискам, составленным заранее. А выплаты происходят раз в 7 дней и рассчитаны на полтора месяца, пока к банкам никто претензий не предъявляет. Но я уверен, что в скором времени выплаты постараются прекратить, что приведет к взрыву недовольства и, скорее всего, к погромам. Мужчины на многих заводах объявили сидячую забастовку и отказываются работать, выдвинув требования сокращения рабочего времени при сохранении оплаты труда. В Лондоне комендантский час продлили еще на десять дней и ввели запрет на все забастовки. Многие магазины в ожидании погромов закрылись и спрятали свои товары. Обстановка в городе очень напряженная, и все может вспыхнуть в любой момент. Лондонская биржа так и не восстановила свою работу, но завалы уже все разобрали и погибших покоронили еще вчера. По этому случаю назначен трехдневный траур. Расследование взрывов официально завершено и осужденные из нашего списка сегодня по полудню должны быть казнены. Свою вину они не признали, назвав это оговором, и направили королеве Виктории свою просьбу о помиловании. Но одновременно с этим в ее канцелярию пришло письмо с требованием освободить арестованных руководителей движения за освобождение, иначе взрывы продолжатся. В городе идут массовые обыски, и их не избежали даже высокопоставленные чиновники. Как поговаривают королева не в себе, и она требует казнить всех причастных к взрывам, даже если их вина не доказана. Она никого не принимает но поговаривают, что она не вполне вменяема. Тут я перебил князя. Знаете, князь, есть версия, что череда убийств молодых женщин-маньяком, прозванным Джеком-потрошителем, имеет отношение к сэру Уильям Голль, личному медику королевы Виктории. Она больна базедовой болезнью, типичными признаками которой являются выпученные глаза. Прогрессирующий кретинизм, чрезвычайная жестокость и скотская низменность поведения больного. Дикие зверские выходки. Так вот, по этой версии, печень, вырезаемая из жертв, употреблялась королевой с целью борьбы с этим недугом. Этот факт тщательно скрывает полиция. Но слухи в обществе точно есть. Нужно подготовить листовки и распространить их по Лондону. Но сделать это требуется очень осторожно. И исполнитель не должен знать, кто заказчик. В газетах нужно распространить слухи, что убийства продолжаются до сих пор, но полиция их скрывает, а также она знает, кто это делает. Но данный человек неприкосновенен. Все это нужно сделать одновременно, чтобы вызвать новую порцию волнения в обществе. Это также подстегнет недовольство в обществе. Заодно, если сегодня казнят подозреваемых во взрывах, то ночью нужно устроить пожары по запланированной схеме. Там, насколько я знаю, каталитический взрыватель примерно на 6 часов. Поэтому до комендантского часа должны будут успеть. К сожалению, жертвы избежать не удастся. Но не мы начали эту войну, не нам за это и ответ держать. В любом случае, нужно попробовать еще больше надавить на королевский род Великобритании. Опубликуйте статью во французской прессе. «Про попытку подсунуть наследнику Российской империи больную принцессу, у которой все мальчики должны рождаться больными, а также вообще про наследственные болезни всей королевской семьи, а также про безумие королевы», — сказал я. «Будет выполнено. Я отправлю радиограмму с шифровкой, которую сможет расшифровать только один человек, сотрудник нашего посольства. Его работа заслуживает похвал». Поэтому я уверен, что все будет исполнено без осечки и точностью. Хорошо. Еще новости есть? Да. Во Франции начинается движение в поддержку английской забастовки женщин. На некоторых предприятиях женщины выступили с требованиями уравнять их права и увеличить расценки, приравняв их к расценкам мужчин. По моим данным, Ротшильды должны поддержать эти требования, приняв наши правила игры. Но они пока выжидают более активного участия женщин в забастовках. Может нам помочь в этом вопросе и принять участие в разжигании забастовки? Не нужно туда лезть. Я думаю, что там и без нашего участия все случится как нужно. А вот то, что Ротшильды за нами наблюдают, я уверен. Поэтому вообще постарайтесь отстраниться от этого. Они очень негативно относятся к тому, что кто-то влезает в их отчину. «Не будем с ними ссориться, нам сейчас это не с руки», — сказал я и, подумав, немного добавил. «Вообще нужно послать туда срочно представителей нашего профсоюза, который, наоборот, выступит с предложением вести диалог, а не принуждать работодателя идти на уступки путем шантажа и срывом работы предприятия. Нельзя перегибать палку, иначе наши фильмы запретят показу или будут вырезать нашу рекламу. А нам это не нужно. Пора переводить пропаганду и рекламу на новый, завуалированный уровень. Пока разработаем и снимем ролики, как раз пройдет полгода. Что по нашим проектам? Немцы передали свое согласие на наши условия и рады встретить вас у себя в столице. Французы также рады, но пока ведут переговоры и затягивают итоговое решение. Австро-Венгия проявляет активность на нашей границе и, возможно, закроет ее для поляков, желающих покинуть нашу страну. Они также обеспокоены нашим сближением с Германией. Их агенты замечены при попытке вербовки адъютанта одного из начальников главного штаба. Задерживать его не стали, а слили ненужную нам информацию, как слухи. Османская империя заинтересовалась нашими достижениями и хочет приобрести через посредников наши новинки, а именно дирижабли и лекарства. Отправьте к ним торговое посольство и предложите торговать напрямую, без посредников. Это как раз по вашему ведомству. Можете предложить им и другие товары, а также ружья старой системы под дымный порох. Это даст нам возможность заработать и вести нормальную разведку. Через год уже можно будет планировать военную операцию против них. И нам потребуются четкие данные по расположению войск и их количеству. А их дирижабли мы будем сбивать нашей авиацией. Нужно только разработать для них зажигательные патроны. Знать об этом никто не должен. Разведку проводить с заданием, выявлять возможную подготовку к войне с нами. Подводные лодки им продавать пока не будем. Но вопрос можно обсуждать, если их производство будет происходить на наших заводах при стопроцентной оплате. Как их вывести из строя мы придумаем. Возможно, небольшой заряд, срабатывающий по радиосигналу, или еще какой метод. Следом за Османской империей серьезный интерес проявляют Италия, Испания, Австро-Венгрия и ряд других стран. Они готовят посольство к нам с целью приобретения наших новинок. Американцы согласились подождать приезда наследника и готовят встречное предложение. Организуйте поездку вместе с нами. Специалистов, которые будут строить три завода в Соединенных Штатах Америки. Мы обещали Рокфеллером строительство совместного завода, а обещания нужно выполнять. Тем более это будет хороший повод прикрыть переговоры по отделению Техаса и другим нашим проектам. Остальных представителей можно пригласить во Францию, где мы подпишем все торговые соглашения. Для этого возьмем с собой представителей Министерства финансов и других чиновников, необходимых для этого. А может вообще проехаться по европейским столицам? Это может улучшить экономические связи и позволит прямо на месте решить вопрос с торговыми представительствами. Проработайте этот вопрос. Возможно, так будет правильнее поступить. Заодно, как говорится, на мир посмотрим и себя покажем. Но время на поездку должно быть очень ограничено. Один, максимум два дня в столице или другом крупном городе, минимум торжественной части и максимум деловых встреч. С собой возьмем врачей и лекарства. И в качестве благотворительной акции будем посещать больницы и раздавать лекарства и Николауму. Это поднимет наш рейтинг в европейских странах, а заодно послужит неплохой рекламой. В каждом таком городе будем оставлять по врачу, который проведет полный курс лечения нуждающимся пациентам. Деньги за это брать не будем, а лечить будем всех подряд, вне зависимости от засловий. — Хорошая идея. Я займусь немедленно проработкой этого вопроса. — Да, я сегодня еду с семьей в театр. — Распорядитесь подготовить охрану, и, возможно, что мы останемся ночевать в зимнем дворце. — Будет сделано, — сказал князь и вышел из кабинета.